Стихи к портрету Анаре Дамье Тот, чей портрет перед тобою, читатель, Очень мудрым был. Он кистью тонкой нас учил Самих смеяться над собою. Сатирик он, но рисовал С насмешкой твердую такою он зло И окружение злое, Что добрый дух свой доказал, сдевкой не напоминая мифиста. Ильмемота вид. Под факелами вменит, Что нас морозят, их сжигая. В их смехе шалости черты искривлены печальной болью, в его ж луч искренней приволья и знак сердечной доброты.